Потом возил нарком нефти Седина, но Седин проворовался на 35 миллионов всего. Его тихо отстранили, а Белов почему-то опять лишился работы при вождях. И пошел шофером на автобазу в свободные часы, подколымливая до красной пахры. Но мысли его уже были о другом. В 1943 году он был у матери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 Тут вошла мать и от страху так и осела, расплескав в ведра. Тот самый это был старик, приходивший двадцать семь лет назад, посидевший, но все он. «Спаси тебя, Бог, Пелагея, сохранила сына», — сказал старик. И уединился с будущим императором, как патриарх, полагая его на престол. Он поведал потрясенному молодому человеку что в 1953 году сменится власть. Вот почему 53 номер камеры так его поразил. И он будет всероссийским императором. А для этого в 1948 году надо начать собирать силы. С той малой ошибкой, что спутал шофера с ездоком, вещий старик почти ведь и не ошибся.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 и уяснил, что необыкновенности тут не надо совсем, а даже наоборот. Новопомазанный царь, тихий, совестливый, чуткий, как Федор Иоаннович, последний из рюриков, почувствовал на себе тяжко давящий обруч шапки Мономаха. Не считая народное горе вокруг, за которые до сих пор он не отвечал, теперь лежали на его плечах, и он виноват был, что они все еще длятся. Ему показалось странным ждать до 1948 года, и осенью того же, 43-го, он написал свой первый манифест к русскому народу и прочел четырем работникам гаража Наркомнефти. Мы окружили с утра Виктора Алексеевича, и он нам кротко все это рассказывал. Мы все еще не распознали его детской доверчивости, затянуты были необычным повествованием, и вина на нас не успели остеречь против наседки.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 Из десяти человек никто, по тем временам доносительство, редкое явление. Фастенко не ошибся, заключив о настроении рабочего класса. Правда, император прибегал при этом к невинным уловкам, намекал, что у него есть сильная рука в правительстве, обещал своим сторонникам служебные командировки для сплочения монархических сил на местах. Шли месяцы. Император доверился еще двум девушкам в гараже,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 подняли его к генералу и полковнику, и генерал своей рукой вырвал из оттопыренного кармана манифест. Однако довольно оказалось одного допроса, чтобы большая Лубянка успокоилась. Все оказалось не страшно. Десять арестов по гаражу автобазы, четыре по гаражу наркомнефти. Следствие передали уже подполковнику, и тот похохатывал, разбирая воззвание.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 «Кремль снесу с лица земли! Но где вы расположите свое собственное правительство? Например, устроило бы вас здание Большой Лубянки? Не хотите ли б ходить, а смотреть?» над императором всероссийским приходили и молодые следователи. Ничего, кроме смешного, они тут не заметили. Не всегда же могли удержаться от улыбки и мы в камере. Так вы ж нас с пятьдесят третьим не забудете, надеюсь, говорил З, подмигивая нам. Все смеялись над ним. Виктор Алексеевич, белобровый, простоватый, с намазольными руками, получив вареную картошку от своей злополучной матери Пелагеи, угощал нас, неделя на твое и мое, кушайте, кушайте, товарищ. Он застенчиво улыбался. Он отлично понимал, как это.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 Но я сказал ему другую, более нужную фразу от бывших арестантов. Под первое мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась. Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке. Еще чуть ли не был второй день Пасхи, праздники перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве, наследствия никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то стал протестовать,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 Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки из всех окон московских тюрем смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо. Борис Гаммеров, молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности, неизлечимое ранение легкого, уже посаженный со студенческой компанией, сидел этот вечер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 Первым углом такого косяка явился мне Юрий Евтухович. А теперь я весь, со всех сторон был охвачен их, слитным, уверенным движением, будто знающим свое предначертание. Не одни пленники проходили те камеры. Лился поток всех побывавших в Европе. И эмигранты гражданской войны, и остовцы новой германской, и офицеры Красной Армии, слишком резкие и далекие в выводах,